Глава 43. Розанна. Я не отступлюсь, Розанна. Я острый взгляд настораживал. Я желаю узнать о сути этого проклятия. Приоткрыв рот, поняла, что просто боюсь проронить хоть слово. В голове крутилось сотни фраз, но я была не в состоянии уцепиться хоть за одну из них. Что, если он разозлится, не поверит... Или сочтет, что желаемого наследника из меня можно выбить силой? Розанна, я жду. Тяжелая рука опустилась на мою спину, и я тут же оказалась притиснута к широкой груди. Клянусь, чтобы я сейчас не услышал, я не причиню тебе зла, не обижу и пряму правду такой, какая она есть. Закрыв глаза, я просто выдохнула. «Женщины рода морги не рожают своим мужьям сыновей первенцев, только дочь, только ведьма. Всегда!» Он призадумался. Молчание угнетало. Чуть повернув голову, наблюдала, как в его глазах разгорается голубой огонек. «Зверь!» Я сжалась, не зная, чего ожидать. Мой отец всегда твердил, что дочь — позор для воина». Настоящий мужчина обязан привести в этот мир наследника, сына. А дочь — это выброк, это всего лишь утроба для чужого рода. И чтобы ее прибрали, еще и приданным откупиться придется. Пламя дракона в глазах мужа отступило, повинуясь человеку. «Первенца», — проговорил он задумчиво. «А второй, третий ребенок?» «Вот он, самый щекотливый момент». Прикусив губу, я подбирала слова. «Разанна!» Казалось, Дьярви видит меня насквозь. «Рождение первого ребенка от желания ведьмы не зависит, а последующим детям нечего делать в мире, где отец избивает мать, где царит жестокость. Я не позволю тирану получить сына и вырастить его монстром, подобно ему». Ха-ха-га! -ха, Он рассмеялся. «А с чего ты, крошечка моя невинная, взяла, что я ударю тебя или причиню хоть малейшую боль? Что мешает тебе пожелать от меня ребенка?» «Да вы любовницу с собой притащили», — выдохнула я. «Знаешь, Розанна, ты слишком доверчива. Не увидишь зло рядом с собой, даже если оно хлопнет тебя по плечу. Так что пока всего ты не узнаешь». «Но мне нужен сын, и лучше тебе его пожелать». «Лучше?» — ухватилась я за слово. «Ты упорно пытаешься разглядеть во мне зло. Единственная женщина, что трогает мою душу, — это ты. Этого разве мало?» «Вашу душу или вашего зверя?» Моргнув, мужчина как-то разом стал серьезнее, — а после и вовсе выпустил меня из объятий и поднялся. Пройдясь до окна, он уперся руками в подоконник. «Зверя!» — резко выдохнул он. Скрипнула дверь, и Харда, держа в руке тяжелый разнос, впервые постучалась, правда, уже войдя. «Ужин, лорд Зьярви, как вы и просили. Женщина, еще раз так ворвешься в мою спальню, и я буду очень зол». И на Брека не гляну. Рявкнул он неожиданно резко, словно срывая злость. Простите, кажется, она была искренна. Старой привычки трудно изжить. Но, знаете, лорд, зато все, зная о моей любви нагло вламываться к леди Розанни, не смели остаться с ней наедине. Ни Альфа Густав, ни Альфа-Юнор. Какая-никакая защита для доверчивой девочки. «Ладно». Голос супруга стал мягче. «Но я-то муж. Я тут силой брать никого не собираюсь, так что будь добра. Сначала стучи, а потом вламывайся в мои покои». «Конечно, лорд. Ставь еду. Чем кто занят?» «Ваш брат, лорд Вегерт, отправился смотреть угольные шахты. Брек оторвался от моего подола и занят тушами забитых животных с кухаркой на пару». «Все пределе Уже хорошо. Да, лорд. В казармах крышу чинят волки Альфа Юнора». «Вот и замечательно», — глухо прорычал зверь. «Главное, от дома подальше». Кивнув, Харда спешно вышла из спальни, оставляя меня наедине с мужем. Пройдясь по комнате, он подцепил тушеное свиной ребрышко и объел его, бросив кость на тарелку. «Значит, первая дочь». А там все зависит от того, как часто муж распускает руки. Сделал он правильные выводы и хмуро взглянул на меня. Женщины рода Маргей проклинают себя сами. Вспомнила я все, о чем рассказывал мне дух матери. Ни одна из нас не пожелала рожать сыновей тому, кто видит в тебе лишь утробу. Кто спит со всеми женщинами подряд не заботится об этих землях и паразитирует на источники ведьминской силы, что сгоняет сюда зверье. Диарви громко засмеялся. «Значит, будет у меня наследник, душа моя». «Я в этом не уверена». Мой хриплый шепот казался мне столь громким, что я вздрогнула. «Ну вот, видишь, не уверена, и категоричное «нет» — это ни одно и то же». «Первая родится дочь», — напомнила я. «Ну и замечательно. Он пожал плечами. Будем собирать приданное. Моя доченька будет самой завидной невестой». «Сына, может, и не быть», — он снова призадумался. «Правильно, Брэк сказал. Главное, чтобы здоровый ребенок был и желанный, а остальное мелочи. Ну не будет сына, видно, судьба такая». «Рот вагни. Есть кому продолжать?» «Вы можете узаконить бастарда». Я не знала, зачем все это говорю. Просто хотелось увидеть его настоящее лицо. Не верилось, что этот мужчина такой спокойный и рассудительный. «Нет, мне не нужны такие наследники. Я приму ребенка только от тебя». Вторую половину дня Дьяви посвятил осмотру хозяйственных построек. Я же осталась в комнате одна. Дошивая мешочек для трав, поняла, что зеваю. Пламя свечи отбрасывало причудливую тень на стене. Муж все не возвращался. «Где он? Вдруг с какой девицей милуется?» Я отбросила эту мысль, но она настойчиво возвращалась. Отложив шитьё, прикрыла глаза, решив не ложиться в постель, а дождаться дьярви. Сквозь тяжелую дремоту услышала тихий стук закрывающиеся двери. Чьи-то руки подняли меня и уложили на мягкие перины. Платье сползло с моих плеч. Спи, душа моя, услышала я шепот над духом. Сухие губы коснулись века. Меня укутали теплым одеялом. Туман. Шагая по сырой и стлевшей траве босиком, я ощущала холод. Вокруг клубился тяжелый воздух, создавая причудливые силуэты. Страх. Я чувствовала его кожей. Рычание. Мой слух улавливал его, но я не понимала, где враг. Создавалось впечатление, что меня окружает свора. Очертание зверей. Остановившись, я замерла. Порыв ветра ударил в спину, словно подгоняя меня вперед. «Розанна, иди ко мне». Вздрогнув всем телом, я сделала маленький шаг назад. «Не бойся, ты рождена для меня. Я буду любить тебя». Из тумана проступила фигура зверя. Его глаза пылали бешеным, ярким красным пламенем одержимости. «Нет!» — собственный шепот пугал. «Не протився мне. Никто не заберет тебя у меня». «Нет!» — страх ледяной рукой сковал сердце. «Я убил одного, уничтожу и этого». «Никто не заберет тебя у меня». Нет. Развернувшись, я побежала. Вокруг мелькали голые стволы деревьев, под ногами противно шуршала мокрая листва. А я все неслась, вперед закрывая лицо ответок, Но туман не выпускал. Споткнувшись, упала, и тут чьи-то сильные руки подхватили меня. Ледяное дыхание коснулось виска. «Тебе не убежать, моя Роза, ты будешь моей!» Закричав, я распахнула глаза. Туман, тишина и только слабое мяуканье за моей спиной. Обернувшись, увидела, как силуэт кота обращается в огромную тень дракона. «Розанна!» Резко выдохнув, я села и тут же оказалась в теплых мужских объятиях. «Проснись, девочка моя, очнись!» Дьярви, мой голос звучал хрипло. Да что тебе снилось? Туман, звери, прошептала я напуганно. Свора! Ты кричала, милая моя! Дьярви обхватил мое лицо руками и заглянул в глаза. Я не мог тебя разбудить. Это видение? Вы ведьмы ведь способны на такое? Я не знаю. Мои руки скользнули по его спине. Прижавшись к мужу, я закрыла глаза. Я никогда прежде не видела таких снов. Я не разрешаю тебе покидать стены этого замка, Розанна. Прости меня за это, но пока будет только так. Хорошо. Я и сама понимала, что грозит опасность. Сюда движется свора перевертышей, не во главе тот, кому меня отдал отец. Молодец. Пригладив мои волосы, Дьярви уложил меня на подушку. «Ты — мое сокровище! Я не отдам тебя никому! Не отдам! Слышишь?» Обняв меня, он лег рядом. Легкие поцелуи обрушились на мои губы. «Ты только моя!» Казалось, он успокаивает себя. Его руки скользнули на мою спину, и я оказалась прижата к мощной груди мужчины. «Так тепло!» Мне нравилось ощущать рядом его тело. Ты привыкнешь ко мне, сокровище мое, и сама попросишь близости. Я буду ждать, награда слишком хороша, чтобы от нее отказываться. Я хотела возразить, но вдруг поняла, что он прав. Мне нравилось лежать в его объятиях и слушать бешеный ритм его сердца.